«Семеро приближаются к точке назначения!» — тихо сказал Лоренса. Джастис Мэн кивнул и смотрелся в старое здание. «Так, в засаде примерно 10 человек». После того, как реабилитанты обсудили план, Джастис Мэн вошёл в Каир, воспользовавшись свитком лжи. Джастис Мэн всегда работал в группе ради группы, в то время, когда он еще работал детективом в Южной Корее, под приказы сверху он кидался в группы вооруженных преступников. Конечно, преступники побаивались его, и Джастис Мэн всегда вынужден был тренироваться, чтобы оставаться в форме. Но ни один Супермен не непобедим. К тому же иногда детективы проводили годы, внедрённые в бандитские группировки. На нём лежала обязанность руководить первой линией офицеров. Благодаря ему Юг собирал тактические знания, он даже был членом спецотряда, принимающего контрмеры по терроризму, и инструктором в Южной Америке. Все свои способности он применял в игре. Все преступники 60 70 уровня. С другой стороны, средний уровень реабилитантов был примерно 50 -м. Разрыв составлял 10 уровней, и шансы были прозрачные. Но если оппонентами были NPC, то шансы на выигрыш были. Вопрос в том, сколько там этих парней? Их было 17-20. Со стороны Джастисмена, включая Рока, Ларенса и Сида, было всего 14 человек. То есть разница в 10 уровней и в численности. Однако целью Джастисмена была не победа. Он хотел захватить их без убийства, чтобы реабилитировать. И без слов понятно, что сделать это без убийства ещё сложнее, чем убить. «Мы не можем повысить нашу численность. Если все будет продолжаться так, то я знаю один метод. Я сокращу количество тех парней», — заключил Джастисмен. «Их цель — заставить Лоренцо вернуться в банду. Остальные могут не понять, но у них не будет иного выбора, кроме как двинуться за Лоренса, если он позовет их. Через несколько минут Лоренса прибыл в укрытие врага. «Я вернусь в организацию, но перед этим мне нужно решить как какую проблему. Встретите меня в моем доме!» Спустя некоторое время семь преступников приблизились к месту назначения. В укрытии осталось еще 10, а он был уверен, что они смогут с ними справиться. «Хорошо». Пока оставшиеся не заметили и не пришли на помощь, давайте приступим. Ха, и как ты хочешь научить их справедливости? Подумай об этом прежде, чем выйти отсюда. Ха, научим их прямо на месте!» Реабилитанты достали оружие жутковатыми ухмылками. Железная труба, нож для сашими, цепь. Все, что можно было увидеть в фильмах про гангстеров, все это было куплено в запрещенном районе в Джексоне в гниющем болоте. Форма оружия была весьма странной, но именно таким типом оружия привычные и умело управлялись реабилитанты, вдобавок ко всему это оружие было магическим. Железные трубы повышали скорость атаки, нож для сашими повышал вероятность критического удара, а цепь вызывала побочный эффект в видеошломледе. А у Сида был бонус в виде эффекта страха. Как и предполагалось, они обычные люди. В общем, реабилитанты были вооружены ломиками, чтобы побить плохих парней, как в кино. Да, ситуации были весьма схожими. «Двойной удар!» Когда он пнул дверь и вырвался в здание, головы всех преступников повернулись к нему. Дверь сдрогнулась и с треском сломалась в некоторых местах. На пороге появился Джастисмен. «Ребята, арестуйте их всех!» «А? Арестовать? Что ты сказал?» В ошеломлении гангстеры уставились на Джастисмена. «А, ужас! Хиан бы лучше уловил атмосферу!» «Что ж, настало время повторить пройденные уроки!» Один из бандитов поднялся и оттолкнул Джастисмена. Он был бывшим главарем группировки, атмосфера изменилась, он низким голосом проговорил. «На колени! Сдавайтесь!» Да, опыт человека был явно виден за подборкой его слов. Гангстеры оживились. «Что за... это Рейд! Ловите их!» «Эй, бесстрашные отбросы! Вырвите им языки!» Преступники зашевелились, однако действия патрульной группы были в несколько раз быстрее. «Ха-ха! Как глупо! Они думают, что смогут выстоять против справедливости!» С грохотом повалился стол, и они перепрыгивали через летящие в них стулья и швыряли в преступников ножи для сашими. Сцена из гангстерского кино. Как и предполагалось, преступники были сильнее, чем реабилитанты, но благодаря помощи Лоренса ситуацию было легко контролировать. Сам Лоренса был 80 уровня и мог контролировать ситуацию самостоятельно. С другой стороны, Джастис Мэн тоже весьма неплохо справлялся в такой ситуации, так как его статы справедливости сильно повышались. Схватки схватке один на один они ему ничего не давали, но в группе это была абсолютная сила. Однако игроком, определяющим исход боя, была министрель Рока. Когда она присоединилась к битве, преимущество осталось на стороне реабилитантов. На ранних стадиях министрель была самой непопулярной специализацией, у него был низкий урон и низкая защита, поэтому биться в одиночку они не могли. А большинство групп не искали слабых магов или слабых лекарей. К министрелям применялся штраф за неучастие в сражении, поэтому они набирали так же мало опыта, как и торговцы. Они не могли сражаться, а уровни поднимались медленно, поэтому этой профессией никто не хотел заниматься. Однако урока всегда была страсть к музыкальным инструментам, И к своей профессии она относилась с любовью. Но она никогда не играла одна. Как только она вошла в игру, она встретила джастисмена и патрульную группу. Вместо того, чтобы сражаться с ужасными монстрами, она использовала свою силу для поддержки своих оппа. И сейчас ее уровень был выше сорокового. Рока неожиданно для всех приобрела новый навык. Этот навык может быть получен только после того, как министрель удовлетворит следующее условие: Состояние. Министрель 40 уровень. Художественность исполнения 150, Среднее познания в области игры на трех музыкальных инструментах: Магия реверберации. Новичок пассивный. Вас давно волновала музыка. Вы научились играть на множестве инструментов и слушали голоса всем своим сердцем. Все это усилило ваше понимание музыки. Теперь ваша музыка обладает такой же силой и глубиной. Ваша нежная музыка останется в душах и сердцах людей, услышавших ее. Ее отклик надолго останется даже после окончания песни. Даже если вы сыграете другую музыку, этот отклик не исчезнет, а исправит эффект последующей мелодии. Если несколько раз подряд исполняется один и тот же тип музыки, при синергии снежной реверберацией может накопиться до трех бафов. Длительность бафа определяется длительностью финального выступления. Навык был хорош. После достижения сорокового уровня ситуация поменялась. так как эффект реверберации был выше всяческих похвал. Она стала сильным ветром, колышащим луга. Чтобы поднять силу и скорость атаки на 5%, Рока исполнила Песню Шторма. Магический навык был куда более привлекательным. Но с новым навыком реверберации бафы можно было применять три раза, что целиком меняло ситуацию. Когда она исполнила Песню Шторма три раза, силы и скорость атаки возросли на 15%. К тому же продолжительность песни Министреля была гораздо длиннее, чем магия акселерации волшебников. То же самое касалось Песни жизни для восстановления здоровья. За три минуты здоровье восстанавливалось до 200, но теперь Песня жизни восстанавливала 600 очков. То есть снова Песня была сильнее магии. Конечно, долгий рост был отрицательным моментом, но сейчас результаты были лучше, чем магия, Министрель всегда был нежеланным членом команды. Но игра развивалась, Слабый персонаж развивался во внушительного «Так происходит почти во всех играх». Несмотря на то, что преступники заметили рока и попытались на нее напасть, реабилитанты не позволили им трогать свой талисман. «Вы же не думаете, что мы позволим вам тронуть нашу милашку вашими грязными лапами?» Преступники быстро сдавались под натиском трёх-четырёх реабилитантов, жестокость продолжалась минут 10. Конечно, Джастис Мэн одержал сокрушительную победу. Хотя было трое экземпляров, которые сопротивлялись особо сильно и умерли, остальные были в критическом состоянии. Джастис Мэн распорядился связать их, как только они проснутся. Номер 1402, известный под именем Хагулса, использовал свой расовый навык узел, чтобы связать их и бросить через комнату. Когда все успокоилось, семь преступников, уходивших к дому Лоранса, вернулись. Черт, этот гад Лоранса, он надул нас! А? Что происходит? Что? Справедливость! крикнула патрульная группа в Нисон. Бах, хрясь, бум! Вскоре и эти семеро лежали на земле. И снова один умер, а четырнадцать были пойманы. А теперь, пожалуй, начнем самое интересное! Джастисмен вошел в комнату и начал операцию по реабилитации. Итак, Лоренца рассказала мне о каждом из вас. кашлянув начал Джастисмен. Вы каждый день прижимаете кого-то к стенке и угрожаете ему. Вы даже угрожали своему бывшему коллеге, который хочет честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Вы, парни, все похожи. Я не думаю, что вы плохие. Все делают ошибки. Иногда вернуться на прежний путь сложно. Но жизнь долгая. Даже если вы думаете, что уже слишком поздно, заверяю вас, никогда не поздно. И сейчас перед вами шанс. «Хотите ли вы переродиться и очиститься?» «Ха! Ты издеваешься?» «Не знаю, что ты делаешь, но думаю, закончится все печально!» «Вы поймете это, когда встретите Хён Нима! ха, -ха Лоренцо, Тебе желаем того же! Мы похороним тебя заживо с твоим стариканом!» Он дал им искренний совет, но где ожидаемая реакция? На лбу Джастисмена запульсировала жилка. «Да? Такая дружелюбная атмосфера тебе нравится, Джак Тунг? «Да! Эй, ты!» Джек Тунг подошел к преступнику, который только что говорил. Все замерли в напряжении, ожидая, что сейчас произойдет что-то ужасное, но их лица вскоре страны изменились. «Открой свой рот!» Джек Тунг насильно открыл рот преступнику и начал запихивать туда еду. Что он делал? Он хотел заткнуть ему рот? А остальные преступники уставили с идиотскими выражениями лица. Но в этот момент из горла преступника вырвался душераздирающий крик. Второй бандит, съевший еду, отреагировал таким же образом. «Что? Что за... яд?» Бандиты смотрели друг на друга растерянными глазами. Единственный, кто мог объяснить, что происходит, лехардочно дрожали после съеденной еды. Они точно не знали, что это, но были уверены в том, что это что-то ужасное. А Лоренцо, уже испытавший это на себе, вздрагивал при виде этого зрелища. Еда, которой кормили преступников, была специальным блюдом арка «Ужасной солянкой». Джастис узнал о ней, когда расспрашивал Лоранса о том, что произошло ранее. Бандиты цепенели перед лицом невидимой пытки. «А вот в такой атмосфере я могу продолжить говорить», — Удовлетворенно усмехнулся Джастис «Закройте глаза и представьте свое прошлое. Какова была ваша жизнь? Способ начать новую жизнь очень прост». «Вам нужно сожалеть о своих ошибках и искупить их. Ваша новая жизнь развернется перед вами. И затем вы начнете жить ради справедливости. Итак, справедливость — это...» И Джастис Мэн продолжил со своим теоретическим курсом справедливости. Бандиты слушали с раздраженными лицами, но они вытерпели это. Однако это было только начало. Курс закончился через 10 минут, и кто-то сказал. «Если вы остадитесь справедливости, то как вы собираетесь жить?» «Вы, парни, живете плохой жизнью, но если вы откроете глаза справедливости, вы поймете, что уже идете по пути новой жизни. Сейчас, Джак Тунг, начинай!» «Понял!» Джак Тунг стоял перед всеми со слегка смущенным лицом. Ам, я номер 1401, меня зовут Джак Тунг. Когда я был молодым, я хотел стать художником. Но когда мне было шесть, моя мама умерла, а отец начал пить. Начал свою биографию Джак Тунг». Это был рассказ о ребенке, который пошел по темной дорожке и ввязался в невероятно грязную аферу, познал дружбу и предательство. В конце концов, такая жизнь привела его на самое дно, все слушали историю со слезами на глазах, но история была слишком длинной. Три часа. В игре прошли все девять, но бандиты слушали внимательно, история их не впечатлила, а если не засыпали, в их рот незамедлительно вливалась новая порция солянки. «Странно». «Ну давайте! Аплодисменты!» И комнату затрясли громкие аплодисменты. Наконец-то история завершилась. Бандиты плакали от счастья, потому что терпеть это дальше было невыносимо. Однако за речью 14.01 без перерыва последовала речь номера 14.02 под названием «Я снова живу». Затем речь «Я застрял» номера 14.03, «Тюремная рисовая каша» номера 14.04, И к тому моменту, как номер 1406 закончил свою речь, в реальности уже прошло два дня. Шесть дней в игре. Конечно, спать репилетанты не могли, так как иначе они не смогли бы вливать солянку в рот засыпающим бандитам. Это случалось так часто, что от бессонницы у всех покраснели глаза. «Итак, поприветствуем номера 1407!» «Подождите!» — в ужасе закричал один из бандитов. «Мы уже все поняли!» «Да-да, что мы наделали!» «Я так сожалею обо всем этом! Я так сожалею, что прямо сейчас готов совершить самоубийство!» «Мы смыли с себя грязь и стали новыми людьми!» «Да, нам не нужно больше слушать! Живи ради справедливости!» «Поэтому, пожалуйста, остановитесь!» Кричали и умоляли преступники. ха а Говорите, сожалеете!» «Что, будете жить ради справедливости?» «Да, конечно!» «Тогда остается один вопрос!» Почесал в задумчивости бородку Джастис «Люди, пытавшиеся убить хорошего парня, находятся где-то рядом. Как мы с ними справимся? Если вы попытаетесь что-то подсказать ассасинам, я посчитаю вашу реабилитацию незавершенной. Плохие парни должны испытать вкус несправедливости. Кто сделает это? Конечно, мы! Но вы же понимаете, что это опасно. Ради справедливости жизнь отдать не жалко». Кричали бандиты, словно декруты в строю. Это звучало искренне. Они оставались в тёмной закрытой комнате, 6 дней слушая речи реабилитантов. Им основательно промыли мозги. И после такой пытки они были счастливы возможности сражаться и умереть. Джастисман вернулся. Он смотрел на бандитов с довольной улыбкой. «Ну что, Пойдемте практиковать справедливость! Справедливость!» Глаза бандитов бегали туда-сюда. Реабилитация хаотических персонажей была успешно завершена. Признать вину было легко, однако вам потребуется много времени, чтобы заставить их раскаяться в своих грехах. Люди, ценящие жизнь и не жалеющие о своем решении, получат награду. Бонус реабилитации. Реабилитированный NPC — 5000. Склонность к добру — плюс 50.